Всё ещё слышались удары по железу, от которых дрожали стены. Спасательные работы продолжались. Требовалось перерезать часть моста, искорёженную взрывом. Пока из-под обломков извлекли 9 т р у п о в и 22 раненых. Из них семь тяжело. За дверью послышался шум, и вице-префект жестом направил туда одного из офицеров. Когда офицер выходил, за расступившимися людьми я заметил отдельный столик, и на нём мою куртку... р а с п о р о т у ю по всем швам, и столь же истерзанную сумочку Аннабель. Ее содержимое было разложено на листах белой бумаги, рассортированное наподобие игральных фишек. Офицер вернулся и развел руками. Пресса. Какие-то предприимчивые журналисты сумели прорваться даже сюда. Пока их в ы п р о в о ж и в а л и другой офицер обратился ко мне. «Лейтенант Конетти, что вы можете сказать о взрывном устройстве? Как его пронесли?» э т о аппарат был с начинкой. Когда японец вынул его из футляра, задняя стенка вместе с п л е н к о й выскочила как ч е р т и к из шкатулки, и он выхватил гранату. Вам знаком этот тип гранаты? Я видел такие в Штатах. Часть пороховой дорожки находится в черенке. Заметив, что черенка нет, я догадался, запал переделан. Это граната оборонительного действия с большой силой поражения. Металл а в ней кот наплакал. Оболочка сплавлена из корундовых кристаллов. «В этом месте эскалатора вы оказались случайно, не так ли?» «Нет. В напряженной тишине, прерываемой только далеким лязганьем, я искал подходящие слова. Я оказался там не совсем случайно. Японец пошел вслед за девочкой, потому что знал, что она наверняка не сможет ему помешать. «Девочка», — я показал на нее взглядом, — «прошла вперед, потому что ей понравилась собачка. Мне так показалось, верно?» Спросил я о н н а б е л ь «Да», — с явным удивлением ответила она. Я улыбнулся ей. «Что касается меня, я спешил. Это, конечно, иррационально, но когда человек торопится, он невольно хочет первым оказаться в самолете. А значит, и на лестнице тоже. Я не думал об этом. Так получилось само собой». Они перевели дух. Коннетти что-то шепнул префекту. Тот кивнул. Мы хотели бы, чтобы барышня не слышала некоторых подробностей. Не соизволит ли барышня покинуть нас на минутку?» Я взглянул на а н н а б е л ь Она впервые за все это время улыбнулась мне и встала. Перед ней отворили дверь. Коннетти снова обратился ко мне. «У меня такой вопрос. Когда вы начали подозревать японца?» «Я вообще его не подозревал. Свою роль он выполнил безукоризненно. Когда японец присел на к о р т о ч к и Я подумал, что он сошел с ума, а когда он вырвал чеку, я сообразил, что в запасе у меня нет и трех секунд. А сколько же? Этого я знать не мог. Граната не взорвалась, когда он вырвал чеку, значит, была с замедлением. Думаю, каких-нибудь две секунды, может, две с половиной. Мы тоже так считаем. Вставил кто-то из стоявших у окна. Вам кажется трудно ходить? Вас не контузило? Взрывом нет. Я услышал его, падая в воду. «Сколько с этого моста? Пять метров?» «Четыре с половиной». «Итак, одна секунда. Моя попытка схватить гранату и прыжок через перила – тоже секунда. Вы спрашивали о контузии?» «Я ударился обо что-то п о я с н и ц е когда падал. Когда-то у меня была трещина в крестце». «Там находится дефлектор», – объяснил человек у окна. «Консоль с подвешенным откосом». Любой упавший объект направляется им к центру воронки. Вы ничего не знали о дефлекторе? Нет. Извините, у меня еще один вопрос. Заговорил к а н н е т и Этот человек, японец, бросил гранату? Нет. Продолжал держать ее в руках. Не пытался убежать? Нет. к л ь т р и н е л л и начальник охраны аэропорта, включился в разговор с т о я в ш у ю у стола мужчина в заляпанном грязью комбинезоне. Вы уверены, что этот человек хотел погибнуть? Хотел ли? Да. Он не пытался спастись. Ведь он мог выбросить свой фотоаппарат. Вы позволите? Для нас это крайне важно. Не могло ли быть так? Он хотел бросить гранату в пассажиров и спрыгнуть с моста. Но вы ему помешали. Тогда он упал, а граната взорвалась. Этого быть не могло. Но могло быть иначе, признал я. Я ведь не нападал на него. Я хотел только вырвать у него гранату, когда он отнял ее от лица. Я увидел у него в зубах чеку. Она была нейлоновая, а не из проволоки. Японец держал гранату обеими руками. Так ее не бросают. Вы ударили сверху? Нет. Так я ударил бы, если бы никого на лестнице не было. Или мы стояли последними. Но поэтому он и не встал в конце. Ударом кулака сверху Можно вышибить любую бесчеренковую гранату. Она покатилась бы по ступеням, но не особенно далеко. Некоторые ставят на ступеньки багаж, хотя это, кажется, запрещено. Она никуда не укатилась бы. Я потянулся к гранате левой рукой, а этого он не ожидал. Не ожидал, что слева? Вы левша? Да, такого он не ожидал. Он сделал неверное движение, хоть и профессионал. Заслонился поднятым локтем. Что было дальше? Он ударил меня ногой и откинулся назад. Он прошел великолепную тренировку. Решившему погибнуть человеку, неимоверно трудно опрокинуться на ступеньки таким образом. Мы предпочитаем смотреть смерти в лицо. Лестница была полна людей. Это правда. А все-таки ступенька за ним была свободна. Кто мог, отпрянул. э т о о он не мог видеть. Не мог, но это не выглядело импровизацией. Слишком быстро он действовал. Все движения были отработаны. Начальник охраны с такой силой сжимал пальцами столешницу, что костяшки побелели. Вопросы сыпались быстро, как при перекрестном допросе. Я подчеркиваю, что ваше поведение выше всякой критики. Но, повторяю, для нас чрезвычайно важно установить, как все обстояло на самом деле. Вы понимаете, почему? Вас интересует, есть ли у них люди, готовые на верную смерть? Да, поэтому прошу, чтобы вы еще раз подумали о происшедшем в течение этой секунды. Сейчас я поставлю себя на его место. Выдергиваю чеку. Хочу спрыгнуть с моста. Вы пытаетесь вырвать у меня гранату. Если бы я придерживался плана, вы могли бы поймать брошенную гранату и швырнуть ее вниз, за мной. Я колеблюсь, и это решает дело. Не могло быть так. Нет. Человек, который хочет бросить гранату, не держит ее обеими руками. Но вы же толкнули его, пытаясь вырвать гранату? Нет, если бы у меня не соскользнули пальцы, я бы потянул его на себя. п р и ё м не удался, так как он отскочил, падая на спину. Это был обдуманный ход. И скажу вам еще кое-что. Я недооценил противника. Я должен был схватить его и перебросить через перила вместе с гранатой. Наверное, я попытался бы это сделать. если бы он не застал меня врасплох. Тогда он отпустил бы гранату вам под ноги. А я прыгнул бы вслед за ним. Точнее, попробовал бы. Наверняка это было бы уже, так сказать, горчицей после обеда. Но я все-таки рискнул бы. Я вдвое тяжелее его. Руки у него были, как у ребенка. Благодарю. У меня больше нет вопросов. Инженер Скаррон. представился молодой, но уже седой человек в роговых очках, одетый в штатское. Можете ли вы вообразить защиту, которая гарантировала бы от подобных покушений? Вы многого от меня хотите. Кажется, у вас тут собраны все возможные виды страховки. Он сказал, что они подготовлены ко многому, но не ко всему. Например, от операции типа л о т нашли защиту. Отдельные части эскалатора нажатием кнопки. можно превратить в наклонную плоскость, с которой пассажиры соскальзывают в водоемы. С этой пеной? Нет, под мостом противовзрывной бассейн. Есть и другие. Почему же вы этого не сделали? Впрочем, это ничего не дало бы. Вот именно. Кроме того, террорист действовал слишком быстро. Он показал мне на схеме закулисную часть лабиринта. Трассу спроектировали как поле боя. Сверху можно пустить под напором струю воды. которая сбивает с ног. Из воронки выбраться нельзя. То, что на сей раз не все люки оказались герметически закрыты, в следствие серьезного недосмотра. Он хотел подвести меня и к макету, но я вежливо отказался. Инженер волновался. Ему хотелось показать, что он все предусмотрел, при этом он понимал, сколь это бессмысленно. И об универсальной страховке спросил меня только для того, чтобы я подтвердил невозможность ее создания. Я думал, что на этом все кончится, но пожилой человек, который уселся в кресло Аннабель, поднял руку. «Доктор т а р и ч е л л и у меня один вопрос. Каким образом вы спасли девочку?»